Глава 32. Мне, признаться, было жалко людей, которые несли паланкины. Но глава клана Ян, проследив за моим взглядом, сказал, им выделяют особые пилюли для увеличения физической силы и выносливости. Действительно, носильщики, одетые в униформу, выглядели бодренько, и тем не менее я помедлил, прежде чем садиться в паланкин главы клана Ян. Я понимал, что моя забота о носильщиках в первую очередь продиктована тем, что я пока не готов к разговору с Ян Бао. Но ничего поделать не мог. Пришлось, что называется, встречать трудности лицом к лицу. Я шагнул за приоткрытую слугой занавеску и сел на подушку. Ян Бао вошел следом и сел на вторую подушку. Занавеска опустилась, и паланкин качнулся. — Володя, — сказал Ян Бао, — когда паланкин размеренно закачался от шагов носильщиков. Едва заметно закачался, но, тем не менее, было понятно, что паланкин нанесут. «Слушаю вас, уважаемый глава клана Ян», — вежливо ответил я. «В конце концов, что это я испереживался весь, как застигнутый за плохим подросток? Я взрослый мужик, и вполне могу отстоять свои интересы, случись такая необходимость. И мне не нужно для этого прибегать к разным хитростям. Мужской разговор значит мужской разговор». — Мне понравилось, каким интересом вы изучали торговое дело, — начал глава клана. — Уважаемый Ян Бао, меня перехваливает, — ответил я, соединяя руки в кольцо и обозначая поклон. — Нет, нисколько, — возразил Ян Бао. — Я умею разбираться в людях и вижу, что вы талантливый лидер, способный объединить самых разных людей и даже привлечь на свою сторону тех, кто в самом начале отнесся к вам настороженно. — О, нет, — засмеялся я, вспоминая дуэли и драки в Академии. Уважаемый Ян Бао очень сильно ошибается. — Нет, не ошибаюсь, — серьезно сказал глава клана. Я сам был таким человеком. Я не поверил своему старейшине, когда он рассказал мне о вас. Я думал, что он просто испытал сильное потрясение из-за плена. Но потом, понаблюдав за вами и вашими людьми, я увидел, что старейшина Ян Жао был еще очень сдержан в своих оценках. Говорить в очередной раз, что глава клана захваливает меня, не имело смысла, поэтому я спросил. Я так понимаю, что уважаемый глава клана пригласил меня не для того, чтобы рассказать мне, какой я хороший и талантливый. И Бауза смеялся. — Нет, конечно. Просто я хочу, чтобы вы, Володя, правильно восприняли то, что я хочу вам предложить. — И что же вы хотите мне предложить? — спросил я, понимая, что глава клана сейчас вполне может в восточной манере запудрить мне мозги своими иносказаниями и недоговорками. Поэтому решил действовать прямо. — Все очень просто, — сказал глава клана. Если бы вы, Володя, не предложили дальше сотрудничать, то это сделал бы я. Это было совсем не то, что я ждал, поэтому я немного растерялся, но лишь немного. И как уважаемый глава клана видит наше дальнейшее сотрудничество? Настороженно спросил я, мысленно готовясь сказать, что жениться не собираюсь. — Мы давно уже хотим расширить торговлю, — предложил глава клана, и даже сделали некоторые попытки в этом направлении. — Вы имеете в виду вашего родича Ян Хао, который теперь живет в Новосибирске? догадался я. — Я не ошибся, — расцвел в улыбке Янбао. — Вы действительно умны и проницательны. Да, я имею в виду брата Хао, который содержит постоялый двор и кафе в городе Новосибирске. Но там есть некоторые трудности. Брат Хао не имеет поддержки со стороны русских. Там, в китайском квартале, конечно, все китайцы поддерживают друг друга. Но для полноценного развития бизнеса нам нужна поддержка еще и коренного населения. Я слушал главу клана «И у меня немного не укладывалось в голове. Я ведь готовился отбиваться от нежелательного брака, а тут вполне себе деловой разговор. Пришлось сделать над собой усилия, чтобы включиться в беседу». «Как именно вы видите такую поддержку?» — спросил я у главы клана. «Помощь в оформлении документов, представительство в управленческих структурах и другие подобные моменты», — ответил глава и тут же горячо добавил. «Мы понимаем, что тут будут большие сложности, поэтому готовы пойти на уступки в партнерстве». Скажем, ваша доля составит сорок процентов. И при этом, что ваша задача только представлять нас и помогать в сложных вопросах, которые непременно будут из-за разности культур. То есть вы хотите, чтобы я стал для вас своего рода крышей?» Задумчиво спросил я. «Замечательный образ», — обрадовался глава клана. «Да, именно так. Надежной крышей, под которой будет процветать наше дело. Ну и, конечно, мы поделимся с вами не только доходами, но и знаниями». наш представитель станет для вас компетентным консультантом в торговом деле. Я усмехнулся, вспоминая, с какими трудностями успел столкнуться, пока еще был дома. Уважаемый глава клана Ян, — грустно сказал я, — у вас сложилось неправильное мнение обо мне. Мой род очень небольшой и совершенно небогатый. У меня могущественные враги. Вряд ли я смогу дать вам то, что вы хотите. Иоанн Бао улыбнулся в ответ. Не переживайте, Володя, я разбираюсь в людях. и верю, что вы сможете справиться со всеми своими врагами и недругами. Возвыситесь так, что никто из них не сможет достать ни вас, ни тех, кто находится под вашей защитой. Для того, чтобы подтвердить серьезность намерений, мы готовы дать вам приличный аванс». Я растерялся окончательно. «Сказать, что я был тронут таким доверием, это ничего не сказать. Человек, который знает меня всего второй день, так верит в меня. Если, конечно, это не розыгрыш. Ну или глава клана Ян... Не хочет провернуть какие-то свои темные делишки. «Вы, наверное, шутите?» — подозрительно спросил я. «Я абсолютно серьезен», — произнес Ян Бао. «И чтобы подтвердить серьезность наших намерений, я готов выплатить вам аванс прямо сейчас. Вот, возьмите кольцо пространственное хранилище. Тут находится...» И он назвал сумму. Это было дохренище денег. Я украдкой ущипнул себя. «Не сплю ли я?» «Оказалось, не сплю». Выставив перед собой руки, я заговорил. «Нет-нет, у нас, говорят, бесплатный сыр только в мышеловке. Как только я возьму деньги, сразу же стану должен вам, а меня больше привлекает свобода и независимость». Старейшина предупреждал, что вы откажетесь. Еще шире улыбнулся глава клана. «Тогда у нас есть другое предложение. Станьте членом нашей семьи. Женитесь на Ян Лин. У нас очень известная семья с широкими связями. Мы поможем вам решить все проблемы с вашими недругами». Ну и денег у нас много, на любые ваши задумки хватит. Хоть на производство автомобилей, хоть на строительство торгового центра, хоть еще на что». Я шумно выдохнул. Я ждал этого предложения, готовился к нему. Продумывал тысячу вариантов отказа и все равно оказался не готов. А потому, не мудрствуя, сразу же отрезал. «Простите, уважаемый глава, Ян Лин замечательная девушка, но у меня уже есть невеста». Я не могу жениться на вашей дочери. Да и мал я еще для семейной жизни». моему удивлению, Ян Бао просто кивнул. «Очень жаль», — вздохнул он. «Хотя, надо признаться, я знал, что вы откажетесь. Тогда предложите сами, чтобы вам было интересно получить от нас в качестве гарантии наших добрых намерений». Ян Бао был очень серьезен. Он не давил, а разговаривал со мной как равный, со всем уважением. И мне это понравилось. Поэтому я сказал. «Глава клана, дайте мне время, пожалуйста». «После окончания аукциона я дам вам ответ, хорошо?» «Хорошо», — согласился Ян Бао. «Я понимаю вас. Это серьезное решение, и его нужно обдумать». Паланкин качнулся и замер. Стало понятно, что мы остановились. Чуть отодвинулась занавеска, и слуга произнес. «Глава клана, мы прибыли!» Ян Бао кивнул, и тогда слуга поднял занавеску и протянул руку, помогая нам выйти. Мы были во дворе имения клана Ян, За нами как раз закрывали ворота. Народ выходил из своих паланкинов, потягивались, разминали косточки. Нас встречали слуги, выстроившись в ряд и замерев в поклоне. — Уважаемые гости, — произнес Янбао, — вы можете пройти в свои комнаты и отдохнуть или пойти прогуляться в саду. Слуги проводят вас и подадут, что нужно. А я откланиваюсь и жду вас вечером на приеме. Синевская тут же шагнула в сторону главы и с поклоном сказала. «Спасибо большое, уважаемый глава. Это было очень интересно и познавательно. Мы пойдем отдохнуть, можете не беспокоиться». И все сразу же поддержали нашу учительницу парты-факторики и главу экспедиции. Все поклонились по китайскому обычаю. Вообще все эти поклоны по делу и без дела начали мне нравиться. В них не было раболепия, исключительно уважение к человеку, ни к чему не обязывающе ни того, кто кланяется, ни того, кому кланяются». Глава клана Ян поклонился нам в ответ и сказал, «Я уйду первым». Развернулся и действительно ушел. Мы постояли немного и тоже начали разбредаться кто куда, кто по комнатам, кто гулять. Слуги как будто понимали без слов, кому куда нужно, провожали всех. Преподаватели отправились в свои комнаты отдыхать. И большинство ребят тоже. Что касается меня, мне хотелось подумать и осмыслить наш разговор с главой клана. «Они явно хотят заполучить меня для чего-то». Готовы намного многое пойти, лишь бы я с ними сотрудничал. Вот только был один вопрос. А мне они нужны? Будет ли для меня выгодно поддержать их? Для начала нужно было понять, зачем я им на самом деле. Ведь не может же быть, что только для того, чтобы у них был русский представитель в России. Этот вопрос можно намного проще и дешевле решить. В общем, мне нужно было подумать. А потому я пошел не в комнату, а прогуляться. Красивые дорожки, красивые газоны, красивые клумбы, скульптуры, мосточки, прудики, камни и беседки. Все вокруг вроде бы и дикое, но какое-то очень ухоженное. Все такое утонченное и изысканное, и гармоничное. То есть беседка оказывалась именно там, где хотелось присесть, отдохнуть. Причем беседки были и открытые взору наблюдателей, и скрытые от них. Я выбрал одну, скрытую от всех, совершенно незаметную, среди раскидистых ив. но в то же время позволяющую любоваться бликами небольшого пруда с лотосами. Вошел в нее и сел, привалившись спиной к перилам. Вода успокаивала, а блики позволяли познать дзен или умиротворение. Расслабиться и включить мыслительный процесс, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Сиди и думай. Но мне не удалось обдумать все как следует. Мне даже сконцентрироваться не удалось, потому что мягкие женские ладошки закрыли мне глаза. в моей голове тоже пронеслась куча имен кто это мог быть помня из прошлой жизни что девушки не прощают когда мужчины ошибаются именем я не стал гадать просто снял ладошки с глаз и повернулся позади меня надув губы стояла полина ну что ты возмутилась она я хотела поиграть в угадайку иди ко мне перебил я ее потом подхватив ее под мышками перенес через перила и поставил перед собой Смутившаяся Полина потупила глазки, и я, порадовавшись, что пришла именно она, взял ее руки в свои и не спеша подсловал каждый пальчик.